Глава сорок пятая. Презентация. Элли. Фемлексия — туристический рай. Планета утопает в зелени, много лесов, парков и заповедников. Три океана, больше сотни морей и огромное число рек. Множество достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Вся инфраструктура заточена на туристок женского пола, объяснял мне Кевин, сменяя картинки на настенном экране. В каюте мы были с ним вдвоём. С помощью ласи он активировал вход в космосеть, вывел изображение на стену и теперь рассказывал мне о планете, на которую мы направлялись. Я сидела на любимом диване, а брюнет ходил возле экрана и руководил показом, объясняя мне всё чётко и доходчиво. В голове промелькнула мысль, что из него получился бы отличный преподаватель. «Ты меня переоцениваешь, Элеонора?» Тут же рассмеялся телепат. «У меня нет столько терпения, чтобы учить кого-то». Не знаю, что отразилось на моём лице, но Кевин встревожился. «Я сказал что-то не так?» «Всё так, просто никак не могу привыкнуть к тому, что ты всегда читаешь меня, как открытую книгу. Это довольно сложно и тяжело, постоянно держать свой разум под контролем, чтобы потом не было стыдно за случайно шальные мысли», честно призналась я. «Рядом со мной ты не можешь расслабиться», понял Кевин и расстроенно потёр лоб. «Я не могу приглушать или выключать свой дар прости», Если тебя это хоть немного успокоит, могу заверить, что я слышу далеко не всё в чужих головах. Я постараюсь как можно меньше смущать тебя своими способностями. Ладно. Проехали, махнула я рукой. Не обращай внимания на мои капризы. Рассказывай дальше. Телепат посмотрел на меня как на ангела во плоти и продолжил. Для посадки нам выделили космодром Бирюзлан. Он небольшой, но удобный, и с максимальным режимом приватности. Красивый отметила я, рассматривая фотографии стильного космопорта. Это было удачное сочетание сочной зелени с мраморными строениями и посадочной площадкой в виде разноцветной мозаики, напомнившей мне восточный шик. «Согласен», — кивнул Кевин. Этим космодромом в основном пользуются аристократки высшего уровня, королевы, принцессы, герцогини. На Берузлане, как и в целом на Афимлексии, всё устроено с учётом женской психологии. «Ещё в воздухе на ласточку накинут специальный экранирующий полог, чтобы было невозможно опознать наш корабль. Как только приземлимся, тебя отведут в комфортную комнату, где предложат чай с местными сладостями и зададут несколько вопросов. К и питью не притрагивайся. Не исключено, что туда подмешивают психотропные вещества, чтобы вызвать у гостей максимальную эйфорию или сделать более податливой для артефакта правды». «Понятно», — хмуро пробормотала я. «Назовёшь своё имя и представишь нас как своих рабов. К моей голове, а также Селли и Пайпса, поднесут специальный прибор, проверить наличие чипа и убедиться, что он в рабочем состоянии. Эта проверка может причинить нам дискомфорт и даже боль. Не удивляйся», — предупредил Брюнет. «И этого нельзя избежать?» — сочувствием посмотрела я на него. «Нет, но всё быстро проходит, так что не волнуйся за нас», — заверил он. «О чём ещё будут спрашивать?» — напряжённо уточнила я. «А о цели визита на фемлексию и сколько дней ты планируешь там провести? Вдобавок обязательно спросят про твои особые предпочтения. На этой планете стараются угодить каждой клиентке», — объяснил Кевин. «И что мне им ответить? прилетела похитить раба из местного борделя?» — нервно хохотнула я. «Нет, можно ограничиться полуправдой», — пояснил он. «Это тоже сработает. Скажешь, что захотелось отдохнуть после тяжёлого развода?» «Да, тут даже придумывать не придётся», — хмыкнула я. «Уверен, в этом месте ты на самом деле отдохнёшь, Элеонора», — мягко отметил Кевин. «Там всё создано для женского удовольствия и расслабления. Для поддержания легенды съездим на парочку интересных экскурсий. Посетишь массажные салоны, спа-заведения, салоны красоты и лучшие рестораны». «Звучит заманчиво», — призналась я. «А насчёт сроков скажи, как есть. Мол, около десяти дней, может, меньше. Как правило, опрос проводит двое работников космопорта и службы безопасности. «Их должность называется Танасис, что в переводе означает сотрудник отдела заботы. По статусу они рабы, хоть и ведут себя как вольные. По факту они — живая собственность космопорта. Артефакт правды, скрытый в персне одного из них, подтвердит все твои слова. Об этом вообще не волнуйся. Кстати, беседа будет недолгой. По регламенту им запрещено задерживать гостю дольше, чем на 20 минут», — успокоил он меня. «А если они зададут какой-нибудь каверзный вопрос, на который я не смогу ответить?» — уточнила я. «Коси подвластную стерву и заявляй, у меня нет настроения это обсуждать. Это сработает, поверь», — улыбнулся Кевин. «Надеюсь», — не удержалась я от ответной улыбки, которая сползла с моего лица, едва я увидела вошедшего в каюту Селя. Лоб и щека блондина были испачканы кровавыми разводами, а на виске кровоточила большая рана. «Сель!» — в шоке вскочила я и кинулась к нему.